Глава вторая, в которой читатель узнает о Рейн Иване еще больше, причем в основном из разговоров, которые ведут о нем различные люди, как настроенные доброжелательно, так и совсем наоборот. В это время сам Рейн Иван скитается по Подолеснинским лесам. Описывать его блуждание автор не станет, так что читатель... Ноленс Воленс Должен представить их себе сам «Присаживайтесь, присаживайтесь к столу, господа» Пригласил членов магистрата Бартоломей Захс Бургомистр Олесницы «Что прикажете подать?» «Из вин, откровенно говоря, у меня нет ничего Чем можно было бы похвастаться?» «Но пиво, о, сегодня мне прямо из Свидницы привезли, выдержанное первого сорта из глубокого холодного подвала». «Ну, значит, пиво, господин Бартова Мэй потёр руки Ян Гофриктер, один из самых богатых купцов города. Пиво — наш напиток, а вином пусть благородный, и же с ними себе кишки квасят». Что пожелание вашего преподобия? Ничего, ничего, улыбнулся Якуб фон Галь, приходской священник у святого Иоанна Евангелиста. Я ж не из дворян, я плебан, а плебан, как следует из самого названия, всегда с народом стал быть, и мне пивом брезговать не пристало, а ответить могу, ибо вечерня уже позади. Они сидели за столом в большой низкой побелённой зале ратуши, обычном месте заседаний магистрата. Бургомистр на своём привычном стуле спиной к камину, плебангаль рядом лицом к окну. Напротив сел гофректор, рядом с ним Лукас Фридман, пользующийся успехом зажиточный золотых дел мастер. в модном камзоле и бархатном берете, на красиво подстриженные щевелюри, выглядевший совсем как дворянин. Бургомистр откашлялся и не дожидаясь, пока слуги принесут пиво, начал: "И что мы имеем?" проговорил он, сплетая пальцы на обширном животе. Что соизволили устроить нам в нашем городе благородные господа и цари? Драку у августинцев. Конные стало быть гонки по улицам города. Заварушка на рынке. Несколько побитых, в том числе один ребёнок серьёзно приведён в негодность и мучиство. Испоганен товар. Крупные потери, стало быть, материальные. Почти до самого ужина ко мне лезли купцы и мелкие торговцы с требованиями возместить убытки. Вообще-то я обязан отсылать их с претензиями господам Стерчем в Берутов, Ледну и Стежендорф. «Лучше не надо». Сухо посоветовал Ян Гофрихтер. Хотя я тоже полагаю, что господа рыцари последнее время сверх меры разбушевались, однако нельзя забывать ни о причинах, ни о следствиях оного. Следствием же, причём трагическим, стала смерть юного Николаса де Стерча, а причина распушенность и разврат. Стерчи защищали честь брата, гнались за прелюбодеем, соблазнившим невестку и опозорившим супружеское ложе. Правда, они малость погорячились и переусердствовали. Купец умолк под многозначительным взглядом плебана Якуба. Ибо когда плебан Якуб давал взглядам понять, что хочет высказаться, он не мог. Ум alcalde даже сам бургомистр. Якуб Галь был не просто приходским священником здешней церкви, но и секретарем Олесницкого князя Конрада, но и каноником в капитуле Вроцлавского кафедрального собора. Чужеложство есть грех, проговорил плебан, распрямляясь за столом. Чужеложство есть также преступление. Но за грехи карает Господь, а за преступления закон. Самосуда же и убийств не оправдывает никто. Вот-вот, поддержал его бургомистр, но тут же умолк и всё внимание уделил принесённому в этот момент пиву. Николас Терче, что нас особо печалит, добавил Галь погиб трагически, но в результате несчастного случая. Однако, если бы в герсской компании поймали Рейна ванна де Беляу, то мы в соответствии с нашей юрисдикцией имели бы дело с убийством. Впрочем, неизвестно ещё, не будем ли Напоминаю, что преор Штайнкеллер, жестоко побитый братьями стерчями, благочестивый старец еле живой лежит у августинцев. Если после такого избиения он умрёт, то возникнет проблема как раз для стерчей. Что же до преступления чужеложства, злотник Лукас Фридман вперился в свои унизанные перстнями ухоженные пальцы, то примите во внимание, уважаемые господа, что это вовсе не наша юрисдикция. Хоть в Олеснице и имел место разврат, участники оного подчиняются не нам. Гельфред Стерча, которому изменила супруга, вассал зимбитского князя Стерча. как и соблазнитель, юный медик Рейнмар де Беляу. «У нас имел место разврат, и у нас имело место преступление», жестко проговорил Гофрихтер. «К тому же немалое, если верить тому, в чем стерчево супруга призналась у августинцев, что, мол, медикус ее чарами околдовал и чернокнижеством довел до греха, принудил против её желания. Все так говорят, проворчал из глубин кружки бургомистр. Тем более, равнодушно добавил злотник. Когда им представляет нож в горло кто-нибудь вроде Вольфгера Дестерча. Правильно сказал преподобный отец Якуб, чужеложство есть преступление, кримен и как таковое нуждается в расследовании и суде. Нам здесь не нужна кровная месть или побоище на улицах. Мы не допустим, чтобы разбушевавшиеся хозяйчики поднимали тут руку на священников, размахивали ножами и уродовали людей на площадях. В сведнице попал в башню один из павлов. панибицы за то, что ударил оруженосца и кордом ему угрозил, и это справедливо. Нельзя допустить разврата времён рыцарского произвола и своей воли. Дело должен рассмотреть князь. Тем более, поддержалке в ком головы бургомистр, что Рейнмар из Белявы, дворянин, а Адельстерчева дворянка. Мы не можем их выпороть, как каких-то простолюдинов или изгнать из города. Всё должен решать князь. спешить с этим не следует, бросил глядя в потолок плебан Якуб Галь. Князь Конрад выезжает во Вроцлав. Перед выездом у него бесчисленное множество дел. Слухи, как и всякие слухи, конечно, наверняка уже дошли до него, но сейчас не время придавать этим слухам официальный статус. Достаточно будет, когда князь вернётся и изложит ему проблему. А до того времени многое может решиться само собой. Я тоже так считаю, опять кивнул Бартоломей Зах. — И я, — добавил злотник. Ян Гофрихтер поправил куни и колпак, сдунул пену с кружки. — Князя, — проговорил он, — информировать пока не стоит. — Подождем, когда вернется. В этом я согласен с вами, уважаемый. Но святой официум уведомить надо мной. К тому же немедля. о том, что мы у медикуса в кабинете нашли. Не крутите головой, господин Бартоломея, не стройте рожиц, уважаемый господин Лукас, а вы, преподобный, не вздыхаете и не считаете мух на потолке. Мне все это так же нужно, как и вам. Я так же жажду увидеть здесь инквизицию, как и вы. Но при вскрытии кабинета присутствовало множество людей». А там, где скапливается много народу, всегда, думаю я, не открою страшную тайну, а тысятся по крайней мере хотя бы один, который донесёт инквизиции. А если волесницу нагрянет визитатор, то он нас же первых спросит, почему мы тянули? Я же Галь оторвал взгляд от потолка, объясню лично я ибо это мой приход и на мне лежит обязанность информировать епископа и папского инквизитора мне также полагается оценивать возникли ли обстоятельства обосновывающие вызов и загрузку работы курии и сюда Колдовство, о котором вопил у августинцев Адель Стерчева, не обстоятельство? Кабинет — не обстоятельство? Алхимическая реторта и пентаграмма на полу — не обстоятельство? Амандрагора, черепа, руки скелетов, хрусталь и зеркала, бутылки и флаконы? Дьявол знает, с какой дрянью или ядом. «Лягушки в банках — все это не обстоятельства?» «Нет. Инквизиторы — люди серьезные. Их дело — беспристрастное рассмотрение предмета, а не какие-то бабские выдумки, предрассудки и лягушки. Такими глупостями я и не подумаю забивать им головы. А книги... Те, что вот здесь лежат? Книги, спокойно ответил Якуб Галь. Вначале следует изучить внимательно и не спеша. Святой официум не запрещает читать книги и владеть ими. Во Вроцлаве, угрюмо сказал Гофриктер, только что двое отправились на костёр. Говорят, как раз из-за того, что у них были книги. Отнюдь не за книги, сухо возразил плебан, а за контумацию, за отказ отречься от сведений, содержащихся в этих книгах, среди которых были письма Виклифа и Гуса, Лолардский Флоритус, пражские статьи и многочисленные другие гуситские лебелы и манифесты. Ничего подобного, я не вижу среди книг, реквизированных в кабинете Рейнмара из Белявы, а вижу почти исключительно медицинские произведения. Кстати, в большинстве своём либо даже полностью являющиеся собственностью скриптория монастыря августинцев. Повторяю, Ян Гофриктер встал, подошёл к выложенным на столе книгам. Повторяю, я вовсе не горю желанием обратиться ни к епископской, ни к папской инквизиции. Я не намерен ни на кого доносить и видеть кого-либо в опящем на костре. Но тут речь идёт о наших, прошу прощения, задницах, чтобы на нас не пало обвинение за эти книги. А что мы среди них видим, кроме Галена, Плиния и Страбона? Садин де Аскуло, Скреборий Ларк, Бартоломей Англичанин, Альберт Великий, Великий, надо же! Прозвище воистину достойное колдуна. А это, извольте, Сабур бен Саат, Абу Бекр Аль-Рази, Нехристи, Сарацины. этих сарацинов, спокойно пояснила, рассматривая свои перстни Лукас Фридман. Преподают в христианских университетах как медицинских авторитетов. А ваш Калдун Альберт Великий это епископ Ргенсбургский, учёный теолог. Да. Ну а так посмотрим дальше. Вот Cauze assura. Написанная Хильдегардой Бингенской. Наверняка колдуня, это Хильдегарда. Не совсем облуднулся плебан Галь. Хильдегарда Бингенская, пророчица, именуемая Рейнской Сивиллой, скончалась в ауре святости. Да. Но если вы так утверждаете, а Это что такое? Джон Герерт. General History of Plante. Интересно, по какому это? Не иначе по жедовскому. Впрочем, скорее всего, какой-нибудь очередной святой. А вот здесь гербарий Стомоса Багиемского. Как вы сказали? Поднял голову плебан Якуб Томас Чех. Так здесь написано. А ну покажите. Любопытно любопытно. Всё, оказывается, остаётся в семейном кругу. И вокруг родни крутится, вертится. Какой родни? Семейной. Лукас Фридман по-прежнему, казалось, интересовался только своими перснами. Лучше не скажешь. Томас Чех или Богемец, автор этого гербариуса, прадед нашего Рейнмара, любителя до чужих жен, наделавшего нам столько неприятностей и хлопот. Томас Богемец, Томас Богемец, собрал в складке лоб бургомистр, именуемый также Томасом Рейнмар. медиком. Слышал, он был другом одного из князей, не помню, князя Генриха VI Вроцлавского, спокойно пояснил злотник Фридман. И верно, этот Томас был его другом, крупный был в то время учёный, способный врач, учился в Падуе, в Салерно, в Монпелье, Говорили также, вклинился Гофриктер, уже некоторое время кивками подтверждавший, что тоже припоминает. Он ещё был чародеем и еретиком. Ну прицепились вы, господин Ян, поморщился бургомистр, к колдовству, что твоя пия. Вкус, успокойтесь. Томас Багемиц, заметил с слегка суховатым тоном плебан, был лицом духовным в Вроцлавском каноникем и почётным епископом Сарепты. Он был лично знаком с папой Бенедиктом XII. Об этом папе тоже всякое говорили, не думал отступать Гофрихтер. Да, случались колдуны и среди инфулатов, «В свое время инквизитор Швенкефельд!» «Да прекратите вы, наконец!» — оборвал его плебан Якуб. «Нас сейчас интересует нечто иное!» «И верно», — подтвердил злотник. «Я, например, знаю, что у князя Генрика не было потомка мужеского полу, а были только три дочери». Самой младшей Маргарите наш священник Томас позволил себе завести роман, и князь допустил? Неужто настолько сильна была дружба? Князь в то время уже упокоился, снова пояснил злотник. Княгиня же Анна либо не знала, чем тут пахнет, либо знать не желала. Томас Чех в те годы ещё не был епископом, но был в прекрасных отношениях с остальной Силезией. С Генрихом Верным в Глогове, Казимиром в Чешине и Фриштате, с Видницким Орским Болком младшим, бытомским Козельским Владиславом, Людвигом из Бжega К тому же, представьте себе, господа, что человек не просто бывает в овеньоне у святого отца, но еще и ухитряется извлечь у него мочевой камень так ловко, что после операции пациент не только сохраняет э, куську, но она у него еще и встает. Если даже не ежедневно, но все же... Хоть, возможно, и звучит это несколько забавно, тем не менее, я нисколько не шучу. Считается, что именно благодаря Томашу у нас в вселезии до сих пор сидят пьясты. Да, династия в Польше. Он, кстати, с равным успехом помогал и мужчинам, и женщинам, а также супружеским парам, если вы понимаете, что я имею в виду. Боюсь, сказал бургомистр, что нет.